И не давал покоя гуляющим. Незаметно он подчинил себе все окрестные пейзажи, суровую набережную с Бородинским мостом и громадами Кутузовского проспекта, и огромный шпиль площади Восстания, торчавший, как я уже сказал, прямо у нас над головой, и далекую прекрасную панораму гостиницы «Украина», и обувную фабрику, и неприветливую Рождественскую улицу — кончавшую с комбинатом трехгорной мануфактуры, на котором работал мой папа. Все это объединялось маленьким бронзовым памятником, а также березками и липами вокруг него в единую картину. В какой-то, прям не знаю, мемориал погибшим героям, которые не погибли, разумеется, зря, а очень даже по делу, чтобы на их могиле возникла вот такая замечательная красивая жизнь с детьми на санках, дымящимися трубами, с замерзшей панорамой Москвы-реки и гостиницы «Украина» на заднем плане. «Знаешь, что, Лёва, — говорил мне однажды Колупаев, — ты не води меня сюда больше. От дома далеко, а толку нету. Ну, какой тут вот парк? Просто сквер, плюнуть некуда. То ли дело у нас на Трёхгорном валу. Вот там действительно природа. Гуляй и не хочу. Или во дворе. Нет». — Лёва, это не парк, а какое-то издевательство. — Люди сюда приходят не за этим, — Колупаев спорил я с другом. — Им не надо здесь твоё мороженое. Для этого в другой парк можно пойти. А они приходят и смотрят. Стоит памятник, ходят маленькие дети, ходят голуби. На заднем плане Москва, река, над головой высотное здание. Всё. — Эту достаточно. — Понял. — Нет. — Для чего достаточно? — тихо спросил меня Колупаев. — Ну, для этого... — я показал себе рукой в грудь. — Для души? Колупаев с сомнением покачал головой и немножко поплевал вокруг себя на снег. — Никто сюда не приходит, — мрачно сказал он. — Так только, если мимо идут или насквозь, потому что им тут делать нечего. Нехорошее место... — В каком это смысле? — поразился я. — В таком. Не надо было тут этого пионера ставить. Был бы сквер как сквер для гуляния детей и стариков, а теперь тут этот стоит. — Кто этот? — опять сделал вид, что не понял я. Кто, — Кто-кто? — «Истукан твой!» — зарал Колупаев и побежал вниз на Рочдельскую, где давно ждали какие-то знакомые люди, причем такого здоровенного вида, что бежать за Колупаевым следом я в тот день не рискнул. Оставшись один, я немножко прошелся по знакомым дорожкам. Под бледным светом фонаря ходила неуверенная ворона и тыкала клювом в снег. Маленькая девочка с санками, лет примерно пяти, шла мне навстречу из темноты. — Вы меня не можете проводить домой, — тихо сказала она, — я вон там живу, а то всех уже увели, а меня мама забыла. Я послушно довел девочку до Рождественской улицы, и она благодарно пожала мою руку сквозь варежку. — Дальше я сама, — сказала девочка и исчезла в какой-то арке. Я взял санки под мышку и приготовился идти вверх по улице Замаренова. Но уходить из парка мне почему-то не хотелось. Я вдруг поймал себя на мысли, что никогда не бывал в этом месте совершенно один. Всегда или с Колупаевым, или с мамой, или с классом. Собирать листья или что-то копать, полезное для природы. В данный же момент в парке не было вообще никого, кроме меня и памятника. Я опять бросил санки на утоптанный снег и повёз их за собой на веревочке обратно в парк. Сколько сейчас времени? Часов девять, что ли? Подумалось, как-то лениво и неохотно. Я знал, что мама уже начала волноваться. Но идти домой почему-то очень не хотелось. Хотелось бесцельно мерить шагами дороги. И я начал потихоньку приближаться к памятнику. Весь залепленный снегом, Он виднелся немного вдалеке. Огромные дома на той стороне Москвы реки светились сотнями окон, как мираж, было совершенно не холодно. Вокруг памятника лежал нетронутый снег. Я протоптал глубокую дорожку и сел на постамент. Пельмя меня совсем не было видно. Я исчез, растворился в тишине, как та ворона